Глава двадцать третья. «Признание». Когда Кнут спустился по склону и припарковал снегоход, ему показалось, что в избушке никого нет. Но у северной стороны стоял еще один снегоход — черная Ямаха. Кнут слез со снегохода, он совсем закоченел и с трудом сделал пару неловких шагов. На снегоходе он провел несколько часов, останавливаясь лишь для того, чтобы дозаправиться казалось, что ноги превратились в бесчувственные колотушки, а пальцы в перчатках онемели от холода. Не выпуская из поля зрения двери избушки, Кнут взглянул на часы. Впрочем, из избушки никто не выходил, и в окне тоже никого видно не было. А лишь на кухонном столе горели две свечки. Но тот, кто находился внутри, вряд ли уже лёг спать. Горечь, чем подается к избушке, кнут немного замешкался. Стоит там под освещённым луной небом, он почувствовал себя человеком, которого никто не звал. У него появилась глупая мысль: "Сесть на снегоход и вернуться в Лонгер". Теперь он уже сожалел, что поддался порыву и приехал сюда. Он преодолел весь этот долгий путь всего за несколько часов, но теперь окончательно выдохся. Стало очевидным, что тот, кто находился внутри, не желает, чтобы его беспокоили. И за последние сутки Кнут всё больше убеждался в том, что знает почему. Но до окончательной разгадки было ещё далеко. А может, просто оставить его в покое, пусть доделывает то, зачем сюда явился? Да и кому вообще нужна разгадка? Почему бы ему просто не взять и не уехать отсюда? И пусть произойдёт то, чему суждено произойти, а он Кнут не станет вмешиваться. Но внезапно он вспомнил Хелену Йост и её семью. Неужели эти убитые горем люди не имеют права выбрать, чего им больше хочется: разоблачить убийцу или забыть о нём? Боль в ногах усиливалась, и кнут двинулся к избушке. Он толкнул дверь, и тут до него вдруг донёсся звук, похожий на гул мотора. Хотя нет, это, наверное, просто дым гудит в трубе. Он вошёл внутрь, где было совсем темно. Нащупав ещё одну дверь, он толкнул её и оказался в тоже довольно тёмной комнате. Но смог заметить у окна селой от губернатора Берга Кнут остановился на пороге. А, это ты, Кнут. Лицо губернатора скривилось в натянутой улыбке, но в глазах была пустота, неужели он боится? Да, здравствуйте, ответил Кнут, вслушиваясь в звуки собственного голоса. «Зря ты приехал. Я как раз собирался уезжать. Впрочем, может, кофе сначала выпьем, на улице собачий холод, а тут мы с тобой спокойно побеседуем и уладим все недоразумения». У Кнута потемнело в глазах. Почему же губернатор не спросит, зачем он приехал, и не спросит, что он здесь делает? И встреча представлялась Кнуту совсем иной. Но губернатор говорил так спокойно, словно только и ждал, что в эту морозную декабрьскую ночь в гости к нему заглянет Кнут. Словно и не было на стенах и мебели этих жутких бурых пятен. Кнут уселся на стул, ничего не поделаешь, поворачивать назад уже поздно. Мужчина в углу крутил в руках большой черный револьвер. Кнут показал, что перед ним совершенно другой, незнакомый ему человек. Но тут губернатор поднял всю улыбнулся, и вновь стал похож на самого себя. Он положил револьвер на кровать у стены, взял с полки старомодную морскую кружку и налил в неё кофе из стоящего на печке кофейника. На вот. Он поставил кружку на стол. Выпей горяченького. Путь из Лонгьера сюда не близкий, верно? А ты ведь недавно так сильно обморозился, и как только врачи тебя отпустили, удивительно, Я сбежал. Они не знают, что я уехал. Я дождался, когда дежурная сестра выберет себе фильм и уйдёт смотреть кино. Пока Кнут говорил, губернатор Сноу взял с кровати револьвер и посмотрел на Кнута взглядом полным какого-то мрачного ликования. А тебе не кажется это странным, то, что ты так сбежал? За последние месяца тебе сильно досталось. Сначала серьёзное сотрясение мозга, затем обморозился и долго находился без сознания. А может быть, все эти неприятности нанесли твоему здоровью непоправимый ущерб? Возможно, разум у тебя слегка затуманен, и тебе привиделось Бог весть что. В домике было очень душно, окно растянул молнию на комбинезоне и освободил руки. Ноги разболелись еще сильнее, чем на морозе. Но именно сейчас он даже был благодарен этой боли. Его разморило, и на него накатывало дремота. Происходящее казалось нереальным. Может, он и вправду все придумал. И ведь ни с кем не поделился своими подозрениями. Стоп! А как же эти бурые пятна? Откуда они взялись? Губернатор перехватил его взгляд. — Знаешь, это была шальная пуля, — тихо проговорил Бергг. «Признание?» — Кнут прикрыл глаза, понимая, что надеялся услышать что-то другое, что развеяло бы его подозрения и превратило их в плод больной фантазии. «Я не желал зла этому голландскому пареньку. С чего бы я его вообще прежде не встречал? То, что произошло, просто несчастный случай. Если даже против меня завели бы уголовное дело, то суд бы меня оправдал. Ты же знаешь меня, Кнут». Вы знаете, что я ничего никогда не нарушаю. Я даже в неположенном месте ни разу в жизни не парковался. Кнут подумал, что пришло время задать вопрос. Похоже, губернатор именно этого ожидал. Но что же произошло? Почему вы не сообщили о несчастном случае? Поехали бы в управление, рассказали всё, как было, или позже, когда сюда приехали полицейские из Осло. Как же так? Вы всё время притворялись кониво никак не получалось сосредоточиться, и ему очень хотелось услышать логичное объяснение случившегося. Объяснение, которое он мог бы принять и жить с ним дальше, и о котором можно было бы рассказать всем остальным. Перед глазами укнуто всё поплыло. Ему казалось, что в домике стало ещё жарче. Многобернатор подошёл к печке и подбросил ещё угля. Хм, неужели он замёрз здесь с такой жарой? Оператор Берг взял чашку с кофе и грустно взглянул на Кнута. "Этому есть объяснение", сказал он. "Естественное и логичное. Но нужно ли оно тебе? Разве моего слова недостаточно? Для тебя будет лучше, если ты больше ничего не узнаешь. Пожалей себя. Поверь мне, у меня действительно были все основания разозлиться. Нет, даже прийти в ярость". Он посмотрел на дно кофейной кружки. "Ты что, не веришь мне?" мягко спросил он. "Давай просто обо всём забудем. А? Мы ведь с тобой толком друг друга даже не знаем. Может, даже и подружиться могли бы мы с тобой. Как думаешь? Это что ты сюда приехал, могло бы нас сблизить. Хм, пусть даже ты явился без приглашения. Впрочем, о твоей же никто не знает. А здесь, кроме нас двоих, никого больше нет." Так что со стороны может показаться, что всё было спланировано заранее и что поэтому ты и сбежал из больницы. Он умолк, но поскольку Кнут ничего не ответил, губернатор вновь заговорил. А, кстати, ты знаешь, что я именно тебя вижу своим преемником на губернаторском посту. Это окончательно добило Кнута. Что, меня в губернаторы? Вы что, издеваетесь? Я ведь только начал у вас работать. Новички вроде меня губернаторами не бывают. Губернатор закрыл глаза и быстро проговорил: "Нет, конечно же, не сейчас. Я совсем не об этом. Хмм, я и сам собирался ещё несколько лет поработать и только потом уходить". То, что Кнут так резко перебил его, вывело Берка из равновесия. "Ну что? Ждёшь подробностей?" "Ладно. Хотя не исключено, что ты об этом пожалеешь. Она видит Бога, я сделал всё" чтобы тебя уберечь. Он выпрямился. Теперь перед кнутом сидел совершенно другой человек, полный трагизма, жертва неизбежной драмы. Человек, вызывающий жалость, но и поражающий храбростью и решительностью. Человек, молящий о прощении и защите и стремящийся разделить свою тайну с другим. Как-то вечером, в середине марта, я поехала на снегоходе сюда, в дом моего деда. Предысторию тебе, наверняка, известно. Мой дед Рафаэль Берг был легендарным промысловиком. Равных ему в нашей Пизберге не было ни до, ни после. Ещё совсем мальчишкой я часто слышала, что похож на него. Я унаследовала его лицо, узкое и вытянутое, и его каштановые волосы. И, как говорят, его темперамент. Он умер всего за несколько месяцев до моего рождения. Однако он завещал мне этот домик, всё его содержимое и свои дневники. Конечно, всё это можно было бы превратить в музей. А вот когда я закончу работать на Шпицбергене и вернусь к семье, тогда он будто смаковал каждое слово, пробовал его на вкус. Ну, как я уже сказал, из Лонкера я поехал по льду в Йорда. Поездка получилась просто потрясающей. За несколько дней до этого выпал снег, и было морозно. По-моему, температура упала даже ниже 30 градусов. Я надел маску, а поверх толстых шерстяных перчаток еще и снегоходные. Но я все равно заехал по дороге в маленькую избушку погреться. Название той зимовки я не помню, да это и не важно. Конечно же, домик пустовал, я растопил печь и поел горячего супа. Там я просидел около часа и даже подумывал заночевать. Но это было бы странно, ведь до да, Кэмпа Рафаэль ехать оставалось какие-то полчаса. Кнут слушал его монотонный рассказ молча, но теперь ему захотелось вдруг сказать, что избушка называется вовсе не Кэмп Рафаэль, и что это название придумал сам губернатор. Однако сейчас опасность угрожала самому Кнуту, и поэтому он промолчал. «Я страшно устал, но уложился в то время, которое запланировал» доехал без проблем, не было никаких сложностей. Лёд на Кросфьорде был толщиной в метр. А по пути я не увидел ни полыней, ни таросов. Лёд лежал гладко, до самой кромки, точь в точь паркет в гостиной. Губы у перги обиженно скривились. Наконец я добрался до места. Я поднялся вверх по берегу и сразу же понял, что что-то не так. Из трубы шёл дым, а у стены стоял старый снегоход Polaris. Подумать только, бензиновую бомбу прямо к дому приткнуть. Так что я сразу сообразил, что это чужак, да ещё и неопытный. Я зашёл внутрь и чуть в обморок не упал от того, что увидел. Просто невероятно. Турист невежеен и не научившись уважать других, и о даречи потерял. Отцу, что я увидел, мне никогда не забыть. Он умолк. Капли пота стекали укнуты по шее и дальше по позвоночнику. Ему страшно хотелось снять комбинезон, но шевельнуться он не осмеливался. Губернатор, не отрываясь, смотрел на него, заново переживая события той далекой мартовской ночи. Он был высокий, со светлыми волосами и довольно крупный, и стоял вон там. Да, прямо здесь. Он вырывал страницы из дневника моего деда и бросал их в печь. Внутри был полный разгром, на полке стояли старые консервные банки, так он и их открыл. А ведь я хранил их не для еды, нет, столетние консервные банки, я расставил их на полке просто так. Давным-давно в них проделали дырки, так что содержимое уже давно высохло, а он вскрыл их и выбросил, сложил в старую тюленью шапку, которую мой дед шил своими руками. Шил здесь, как хозяин, свинячил, мусорил и никакого уважения. Губернатор вновь замолчал, и в комнате повисла тишина. Берг молча шевелил во рту языком, будто жевал что-то, но никак не мог проглотить. Наконец он продолжил: "А признаюсь, я очень разозлился. Я наорал на него и потребовал немедленной эвакуации из избушки, сказал ему, что это частная собственность и что ему придётся возместить ущерб от взлома, но возместить стоимость утраченного было, конечно, невозможно". Дневники, они были бесценными. Я даже копии не успел сделать. А но ведь он не понимал его, а сам не говорил по-норвежски. А я, естественно, говорил по-норвежски. Я норвежец, и дом норвежский. Непонятно, что он вообще тут забыл. Как оказалось, я забыл задвинуть засов на двери. Но ведь он не имел никакого права. А потом он начал вести себя как сумасшедший, орал и махал руками, и я испугался. Я не понимал ни единого его слова. Он, похоже, пытался меня выгнать, прогнать меня из моего собственного дома. В конце концов, он заговорил по-английски, но что именно, было не разобрать. Я вытащил револьвер, прицелился и приказал ему выйти. Кнут понимал, что лучше промолчать, но не удержался. Ведь он не говорил по-норвежски. Он был голландцем и разговаривал с вами на своем родном языке. Мы приехали поздно вечером, на улице было темно и холодно, и когда вы ворвались в дом, он наверняка ужасно испугался. И испугался. А знаешь, что он сделал? Тут возле печки стоял топор. Так он схватил его и пошёл на меня. Я нажал на курок машинально. Понимаешь? Это же не автоматический револьвер. Кажется, всё именно так и было. Он пошёл на меня с топором, он напал на меня. Это был несчастный случай. Я не хотел. Я что, не имею права защищаться? Тот парень как с цепи сорвался. Должно быть, от полного одиночества у него крыша поехала. Он напал на меня с топором. Да меня любой суд оправдает. У вас в руках был револьвер, и вы в него целились, а слов ваших он не понимал. Губернатор снова поменялся в лице от уважаемого начальника, с достоинством просящего о понимании не осталось и следа. Оскорбленный владелец дома, разграбленного вандалом, тоже исчез. Внезапно губернатор Берг начал всхлипывать. Щеки покраснели, но глаза прояснились. Он вновь стал похож на самого себя, измученный бедняга, запертый в созданной им самим аду. В печи потрескивал уголь, в трубе гудело. Похоже, ветер усиливался внезапно и быстро, как обычно и бывает в Арктике. Что-то ударило в стену, как будто бы кто-то стучался, прась опустить его внутрь. Он губернатор заплакал, но это был необычный плач. Кнут подумал, что в жизни не видел ничего неприятнее. Губернатор всхлипывал, а его трясло, из безвольного рта тонкой струйкой потекла слюна. Кровь, кровь повсюду, и на мне тоже такая тёплая и мерзкая. На кровати, на стенах, и только тогда он отбросил топор и схватился за горло. Он закричал "help" или "hilfa", что-то вроде того, я не разобрал. Он сначала просто хватался за горло руками, потом пытался обмотать шею рубашкой, но кровь текла между пальцами. Потом он опустился на колени и так смотрел, умолял. А ну что я мог поделать? Пуля попала точно в горло и перебила осонную артерию. Ему никто бы не помог, даже если бы мы вдруг оказались в лонгере прямо в больнице. И все это время он глаз с меня не сводил, а потом упал на пол и перестал хвататься за горло. Повсюду была кровь, он лежал на полу и несколько минут бился в конвульсиях. И я не выдержал и вышел на улицу. Губернатор Берг раскачивался на стуле, задыхаясь и хватая ртом воздух, но не останавливался. Небо было ясное, светила луна, но звезды все равно были еще ярче. А ты когда-нибудь наблюдал за звездами в ночном полярном небе? Восхитительное зрелище. Я думал, что если уеду оттуда, то забуду всё, что случилось в доме, и запомню только звёзды. Но это, конечно, невозможно, это я понимал. Надо было вернуться в Лонгер и сообщить о несчастном случае. Никто бы не осудил меня. Это был несчастный случай, трагическое стечение обстоятельств. Но в домике остались мои шапка и перчатки. Когда я только приехал, то положил их на стул, как раз на тот, на котором ты сейчас сидишь. Пальцы уши у меня дико замёрзли, без шапки перчаток ехать я не мог. Поэтому я вернулся, чтобы забрать их. Тот молодой мужчина неподвижно лежал на полу, мёртвый. В избушке было очень тепло и уютно. Я сел, хотел немного обогреться, именно тогда я всё понял. Признайся я, что убил человека, пусть даже и случайно, и меня наверняка оправдали бы. Но на карьере можно было бы поставить крест. Во всяком случае, о должности губернатора стоило сразу забыть. Какой позор, ты представь только, а моя жена, как же она? Она занимается политикой в Аскере, ее карьере тоже пришел бы конец, а уж этого допускать было никак нельзя. Пусть это был несчастный случай, меня все равно считали бы убийцей. Если уж рассказывать о случайном выстреле, то скажу, что этот парень сам застрелился. Так я решил. Я заметил в углу старый маузер, он наверняка привёз свой злонгера. А что если подстроить всё так, будто он выстрелил сам в себя? А что если это вообще самоубийство? Ведь ясно, что у него крыша поехала. Если бы мне только удалось воплотить эту идею, то можно было бы спокойно ехать домой и сообщить об ужасной находке в моём собственном домике. Но только так, чтобы я сам оставался вне подозрений. Однако возникла маленькая проблема. «Свинцовая пуля, она не совсем обычная. Такого револьвера, как у меня, больше нет ни у кого на Шпицбергене. Найдут пули и поймут, что я причастен к этому несчастному случаю. Поэтому мне надо было отыскать пулю первым. Такие свинцовые пули, мягкие, они оставляют на теле серьезные раны, но при соприкосновении с чем-либо твердым сильно деформируются. Я начала осматривать стены и все, что на стенах висело». Тот человек лежал на полу с открытыми глазами. Он был мёртв, но взгляд его будто обжигал меня. Я заставил себя опустить его веки, и мне стало легче. Вот только пули нигде не было. В конце концов я догадался, она застряла у него в горле. Лицо губернатора медленно исказилось зловещей гримасой. До сих пор не пойму, как все это сделал. Но я сел на пол, прямо в лужу крови и перевернул его. Мне тяжело пришлось. Он был почти неподъёмный. На шее у него открытой раны я не увидел. Там была только небольшая отметина от пули. Я подумал, что пуля застряла внутри. Вот если бы её вырезать. Я подумал, что маузер, ну, ты понял, да? И я достал свой нож, тот, что всегда ношу с собой на ремне. А на пули не нашёл. Я ковырнул глубже и вдруг догадался. Видно, пуля застряла в шейных позвонках. Да, скорее всего, так оно и есть. Я сидела на полу прямо в крови, и кровь начала издавать запах, такой неприятный, сладковатый, не очень сильный, но отвратительный. Да, это оказалось непросто. Тебе, может, не верится, но сил для этого нужна немалая. А на пулю просто необходимо было вытащить. Если бы её нашли, то сразу поняли бы, что убили его из моего револьвера. Наши писберги не такие патроны только у меня. И многие видели, что я ношу револьвер на ремне. Большинство, полагаю, мне даже завидуют. Легендарный револьвер. Он гордо улыбнулся, прервав на секунду свой жуткий рассказ. Они немного посидели молча. А нужно было вытащить пулю. Вновь сказал губернатор: "Назад пути не было. А ведь теперь на шее у него была рана. Я вонзил нож ещё глубже, попытался выковырять пулю. И тут внезапно он вздрогнул, по телу его пробежала судорога. Это было ужасно. Казалось, что он был ещё жив. Я крепко держал нож, но теперь на шее появился большой порез. Теперь история про выстрел из маузера никуда не годилась. От выстрелов такие раны не появляются. Это я прекрасно понимал он всё дёргался и бился. А я уж еле он по-прежнему жив. Я испугался, дикий страх хватил меня. Может, именно так с у нас ходят? Или этот кошмар мне просто привиделся? Он лежал на полу и дёргался с почти отрезной головой. Почему ж он не умер, а потом я не знаю, что он меня нашло. Наверное, я нет, не знаю. Я взмахнул ножом и отрезал ему голову. Его визнул пуль в шейном позвонке. Я вытащил её и положил в карман. На мгновение Кнут показалось, будто он спит, будто негоносимая духота, монотонный голос и жуткий рассказ всё это во сне. А потом вдруг кол в стих. Тишина длилась долго. Он поднял голову и увидел блестящие глаза губернатора, тот улыбался. Хочешь на неё взглянуть? А она у меня тут в кармане. Прожеталон, словно доверяю кноту свою самую драгоценную тайну.